Только после того, как Эрика Бергер вернулась в «Миллениум», он понял, как катастрофически ему ее не доставало. К тому же ее возвращение к рулю не привело к каким-либо внутренним конфликтам из-за того, что Малин Эриксон пришлось перейти обратно на должность ответственного секретаря редакции. Напротив, Малин безумно обрадовалась тому, что в жизни, как она выразилась, опять воцарился порядок. Возвращение Эрики также открыло всем глаза на то, насколько им в последние месяцы не хватало сотрудников. Эрика с огромным энтузиазмом снова приступила к своим обязанностям в «Миллениуме», и им с Малин удалось справиться с частью возникших организационных трудностей. Они также провели собрание редакции, на котором было решено, что «Миллениуму» необходимо увеличить штат на одного или, возможно, двух сотрудников. Правда, никто не имел представления, откуда взять на это деньги. Под конец Микаэль купил газету отправился пить кофе в кафе «Ява» на Хурнсгатан, чтобы убить оставшиеся до встречи с Эрикой время. Прокурор Ранхильд Густавсон из Генеральной прокуратуры положил очки для чтения на стол и оглядела собравшихся в конференц-зале. Ей было 58 лет, на ее лице отчетливо виднелись морщины, щеки напоминали яблоки, а коротко стриженные волосы тронула сединой. Она уже 25 лет была прокурором, а в Генеральной прокуратуре работала с начала 90-х годов. Прошло всего три недели с тех пор, как ее внезапно вызвали в кабинет Генерального прокурора для встречи с Торстеном Эдклиндом. В тот день она собиралась закончить несколько рутинных дел и отправиться в шестинедельный отпуск на дачу, на остров Хюсарио. Вместо этого ей поручили вести следствие против группы представителей властной структуры, проходивших под именем секция. Все планы на отпуск пришлось отложить, ей сообщили, что в обозримом будущем это должно стать ее главным заданием, и что ей представляется почти полная свобода действий в организации рабочего процесса и принятии необходимых решений. Это станет одним из самых сенсационных расследований в истории Швеции, сказал генеральный прокурор. Рангхильд Густавсон была склонна с ним согласиться. С нарастающим изумлением она слушала, как Торстен Эдклинд кратко излагал суть дела и ход расследования, проведенного им по заданию премьер-министра. Расследование было еще не закончено, но он посчитал, что продвинулся достаточно далеко и уже необходимо представить дело прокурору. Для начала она обобщила переданный Торстеном Эдклиндом материал, Когда масштаб правонарушений начал проясняться, она осознала, что все принятые ею решения будут в дальнейшем обсуждаться в книгах по истории. С этого момента она каждую свободную минуту посвящала попыткам разобраться в грандиозном перечне преступлений, которыми ей предстояло заниматься. Для шведской правовой истории дело было совершенно уникальным. И поскольку речь шла о раскрытии преступной деятельности, продолжавшейся как минимум 30 лет, Рангхильд Густавсон посчитала, что ей необходимо организовать работу особым образом. Ей вспомнились итальянские государственные следователи, которыми в 70-х-80-х годах приходилось вести дела против мафии почти подпольно. Она понимала, почему Эдклинт был вынужден собирать материал в тайне, не зная, кому может доверять. Первым делом она привлекла к работе троих сотрудников Генеральной прокуратуры, которых знала уже много лет. Затем обратилась к известному историку, работавшему в Государственном совете по предупреждению преступности, за сведениями о том, как в течение десятилетий формировались ведомства по обеспечению государственной безопасности. И, наконец, формальным руководителем расследования она назначила Монику Фигуэролу. Тем самым следствие по делу секции обрело конституционную форму. Теперь его можно было рассматривать, как любое полицейское расследование, правда, при полном запрете на разглашение информации. За прошедшие две недели прокурор Густавсон приглашал к себе большое количество людей для формального, но сугубо секретного допроса. Помимо Эдклинда и Фигуэроллы вызвались также инспектора уголовной полиции Бубланский, Соня Мудик, Курт свенсон Еркер Хольмберг. Далее настала очередь Микаэля Блумквиста, Малина Эриксон, Хенри Кортеса, Кристера Мальма, Аники Джанини, Драга Нормандского, Сусан Линдер и Хольгера Пальмгрена за исключением сотрудников «Миллениума», принципиально не отвечавших на вопросы, которые могли привести к раскрытию источников, все остальные с готовностью предоставили полные объяснения и документацию. Рангхильд Густавсон отнюдь не пришла в восторг от того, что ей передали составленный «Миллениумум» график, согласно которому от нее требовалось арестовать ряд людей в строго определенный день. Она считала, что для доведения расследования до стадии арестов необходимо несколько месяцев подготовки, но в данном случае выбора у нее не было. Микаэль Блунквист из журнала «Миллениум» сговорчивости не проявлял. Он не подчинялся никаким государственным постановлениям или регламентам и собирался опубликовать материал на третий день суда на над лисбет саландер Это вынуждал Рангхель Густавсон подстраиваться и наносить удар одновременно, чтобы подозреваемые, а также возможные доказательства не успели исчезнуть. Правда, Блунквиста, как ни странно, поддержали Эдклин с фигуролой, и задним числом прокурор начинала понимать, что блунквистовская модель имеет ряд явных преимуществ. Как прокурор она получала хорошо организованную поддержку СМИ, столь необходимую при возбуждении судебного преследования. Кроме того, при таком быстром развитии процесса информация об, этих, об этом сложном расследовании не могла успеть просочиться в коридоры власти, а следовательно дойти до секции. Для Блумквиста главное добиться справедливости для Лисбет Саландер, а выведение на чистую воду секции лишь следствие, заметила Моника Фигуэролла. Суд на Лисбет Саландер начинался в среду через два дня – И на этом совещании предполагалось провести полный разбор доступного материала и распределить задания. В совещании принимал участие 13 человек. От Генеральной прокуратуры Рангхельд Густавсон пригласила двоих ближайших сотрудников. Отдел охраны Конституции представлял руководитель расследования Моника Фигурола вместе с сотрудниками Стефаном Бладом и Андерсом Бергундом. Начальник отдела охраны Конституции Торстен нетклинд присутствовал в качестве наблюдателя. Ранхель Густавсон решала, что дело такого масштаба не должно замыкаться только на ГПУ без. Поэтому она пригласила инспектора уголовной полиции Яна Бублански и его группу, состоявшую из Сони Мудик, Еркера, Хольмберга и Курта Свенсона. Они ведь занимались делом Саландра, начиная с Пасхи, и были хорошо знакомы со всей историей. Кроме того, она вызвала из Гетебурга прокурора Агнету Ервас, инспектора Маркуса Ирландера. Расследование дела секции имело самое непосредственное отношение к расследованию убийства Александра Золоченко. Когда Моника Фигуэролла упомянула, что в качестве свидетеля, возможно, следует допросить бывшего премьер-министра Турбьорна Фельдина, полицейские Еркер Хольмберг и Соня Мудик с беспокойством заерзали на стульях. В течение пяти часов один за другим обсуждались люди, значившиеся как активисты секции, затем определялись составы преступления, принимаясь решения об аресте. В общей сложности насчитывалось семь человек, связанных с квартирой на артиллерии «Гатан». Помимо них удалось установить личности еще 9 человек, имевших отношение к секции, но никогда не посещавших артиллерии Гатан. Они в основном работали в ГПУ БЕС, на Кунгсхольмане, но встречались с кем-то из активистов секции. «Мы по-прежнему не можем определить масштабы заговора, нам неизвестно, при каких обстоятельствах эти лица встречаются с Ваден Що или с кем-либо другим». Они могут оказаться информаторами или думать, что работают на внутреннее расследование или нечто подобное. Значит, с уверенностью говорить об их причастности мы сможем только после того, как допросим. Кроме того, это лишь те, кого мы заметили в течение трех недель, пока шло расследование. Значит, не исключено, что имеются еще люди, о которых мы пока просто не знаем. А начальник канцелярии, финансовый директор, про них мы сможем с уверенностью утверждать, что они работают на секцию. В 6 часов вечера Рангхиль Густавсон объявила часовой перерыв на ужин, после чего обсуждение предполагалось продолжить. В тот момент, когда все встали и собрались расходиться, сотрудник Моники Фигуэролла из оперативного подразделения отдела охраны Конституции Еспер тумс попросила у нее минутку внимания, чтобы доложить о том, что удалось узнать за последние часы. Клинтон большую часть дня провел на диализе и вернулся на артиллерии Гаттан около пяти. «Единственный, кто занимался чем-то любопытным, был Георг Ньюстрём, хотя мы не можем с уверенностью сказать, что именно он делал». «Ну и...» — произнесла Моника Фигуэролла. В 13.30 Ньюстрём поехал на центральный вокзал и встретился с двумя людьми. Они прошли до отеля «Шератон» и выпили в баре кофе. Встреча продолжалась около 20 минут, после чего Ньюстрём вернулся на артиллерий «Гатан». «Вот как. С кем он встречался? Мы не знаем. Это новые лица. Двое мужчин, лет по 35, по виду похоже, что они восточноевропейского происхождения». К сожалению, наш оперативник потерял их, когда они вошли в метро. «Ага», — устала отозвалась Моника Фигуэрола. «Вот фотографии», — сказал Еспертум, протягивая ей результаты оперативной съемки. Она посмотрела на укрупненные изображения незнакомых лиц. «Хорошо, спасибо», — сказала она, положила фотографии на стол и встала, чтобы пойти поискать чего-нибудь поесть. Стоявший рядом Курт Свенсен взглянул на снимки. «Черт», — сказал он, — «какое к ним отношение имеют братья Никол Николик?» Фигуэрола остановилась. «Кто?» «Это два отъявленных негодяя», — пояснил Курт Свенсен, — «Томми и Миро Николики». «Ты знаешь, кто они?» «Да, два брата из Худинги, они сербы. Мы несколько раз их разыскивали, когда им было лет по 20 Я работал в тамошней полиции. Миро Николик был опасен. Он, кстати, уже год как объявлен в розыск за нанесение тяжких телесных повреждений. А я-то думал, что они уехали в Сербию и сделались там политиками или чем-то подобным». «Политиками?» да Они ездили в Лугославию в начале 90-х и помогали проводить там этнические чистки. Они работали на мифиозного босса Аркана, который держал нечто вроде частной фашистской полиции. Оба прославились как стрелки. Стрелки? Да, то есть наемные убийцы. Они некоторое время порхали между Белгородом и Стокгольмом. Их дядя владел ресторанчиком в районе Нормальм, и они периодически официально у него работали. У нас имелся ряд сведений об их причастности, по крайней мере, к двум убийствам, связанным с внутренними разборками между Югославами в так называемой сигаретной войне. Но нам так и не удалось их за что-нибудь посадить». Моника Фигурола молча разглядывала фотографии. Потом она внезапно страшно побледнела и пристально посмотрела на Торста Нэтклинда. «Блумквист!» — воскликнула она с паникой в голосе. Они не намерены довольствоваться тем, что опозорят его. Они собираются его убить и предоставить полиции, обнаружить кокаин в процессе расследования, сделать собственные выводы. Эдклинт не отрывал от нее взгляда. «Он собирался встретиться с рикой Бергер в котелке Самира», — сказала Моника Фигуэролла и схватила Курта Свенсена за плечо. «Ты вооружен? Да, за мной». Моника Фигуэролла бросилась вон из конференц-зала. Ее кабинет находился на три двери дальше по коридору. Отперев дверь, она выхватила из ящика письменного стола табельное оружие и помчалась к лифтам, вопреки всем правилам оставив дверь в кабинете распахнутой. Курт Свенсен за секунду застыл в нерешительности. «Ступай», — сказал ему Бублански. «Соня, отправляйся с ними». Микаэль Блунквист прибыл в котелок Самиров 20 минут седьмого. Эрика Бергер только что пришла и успела найти свободный столик рядом с барной стойкой, неподалеку от входной двери. Она поцеловала Микаэля в щеку. Они заказали каждые по большому бокалу крепкого пива и котелку с бараниной. Пиво им принесли сразу. «Как поживает ТАСТ В4?» четыре поинтересовалась Эрика Бергер. «Холодна, как и всегда». Эрика Бергер засмеялась. «Если не постережешься, она станет у тебя навязчивой идеей. подумать только, есть девушка, не поддающаяся обаянию Блунквиста». «Вообще-то за все эти годы таких девушек было несколько», — сказал Микаэль Блунквист. «Как прошел твой день?» «Понапрасну». «Но я согласилась принять участие в дебатах об СМП в клубе публицистов. Это будет мой последний вклад в данное дело. Замечательно! До чего же я рада, что вернулась обратно в Миллениум», — сказала она. «А я-то как рад этому, ты даже не представляешь, никак в себя не приду». Опять стало приятно ходить на работу. «Хм, я счастлива. А мне надо сбегать в сортир», — сказал Микаэль, поднимаясь. Он сделал несколько шагов и чуть не столкнулся с мужчиной лет 35, как раз вошедшим в дверь. Микаэль отметил, что у того восточноевропейская внешность, и пристально на него посмотрел. Затем он увидел автомат. Когда они проезжали, Ридархольмен позвонил Торстен Эдклинт и сообщил, что ни Микаэль Блунквест, ни Эрика Бергер на звонки не отвечают. Возможно, оба отключили на время ужина мобильные телефоны. Моника Фигуэролла выругалась и проскочила площадь Сёдермальмсторг на скорости, приближавшейся к 80 км в час. Нажав на гудок, она резко завернула на Хурнсгатан. Курту Свенсену пришлось схватиться за дверцу машины. Он как раз вытащил табельное оружие и проверял, заряжено ли оно. Сидевшая на заднем сиденье Соня Мудик занималась тем же самым. «Надо запросить подкрепление», — сказал Курт Свенсен. «Братья Николик, это серьезно». Моника фигуролог кивнула. «Поступим так», — распорядилась она. «Мы с Соней пойдем прямо в котелок Самира в надежде, что они сидят там. А ты, Курт, поскольку знаешь братьев Николик в лицо, останешься снаружи, будешь вести наблюдение». «Окей». «Если все спокойно, мы сразу заберем Блунквиста, Сбергер и отвезем их в управление. Если же почувствуем неладное, то останемся в ресторане и вызовем подкрепление». «Хорошо», — согласилась Соня Мудик. Моника фигурола все еще ехала по хунс когда у нее под панелью управления затрещала полицейская рация. Всем постам сигнал тревоги, выстрелы на таван с Готан в районе Сёдермальм. Сигнал поступил из ресторана «Котелок Самира». Моника фигурола почувствовала, что у нее внутри все опустилось. Эрика Бергер видела, как по дороге в туалет Микаэл Блунквест столкнулся у входной двери с мужчиной лет 35-ти. Ей показалось, что этот неизвестный мужчина посмотрел на Микаэля с удивлением, и она подумала, что, возможно, Микаэль с ним знаком. Потом Эрика увидела, как мужчина шагнул назад, бросил сумку на пол. Поначалу она даже не поняла, что происходит. Мужчина поднял автомат, направил ствол на Микаэля Блунквеста. Она сидела, словно парализованная. Микаэль Блунквест реагировал, не задумываясь. Он выбросил вперед левую руку, ухватился за ствол и направил его в потолок. На микроскопическую долю секунды дуло мелькнуло у него перед лицом. Стрекотание автомата прозвучало в тесном помещении оглушительно. миро николик произвел 11 выстрелов. На Микаэле с потолка дождем сыпалась штукатурка и осколки ламп. На какой-то краткий миг Микаэль Блумфест уставился прямо в глаза убийцы. Потом николик шагнул назад и рванул оружие на себя. Неждавший этого Микаэль выпустил дуло. Внезапно он понял, что ему угрожает смертельная опасность. Вместо того, чтобы попытаться укрыться, он, не раздумывая, бросился прямо на убийцу. Позднее Микаэль понял, что среагирует он иначе, если бы он присел или отступил назад, его бы пристрелили на месте. Микаэль снова ухватился за дуло автомата, попытался всем своим весом прижать убийцу к стене. Он услышал еще шесть или семь выстрелов и стал отчаянно дергать автомат, чтобы направить дуло в пол. Когда раздалась вторая серия выстрелов, Эрика Бергер инстинктивно присела на корточки и упала, ударившись головой о стул. Потом она свернулась на полу, подняла взгляд и увидела, что на стене, прямо за тем местом, где она только что сидела, появилось три пулевых отверстия. Она в шоке повернула голову и увидела, что Микаэль Тлунквист борется с мужчиной возле входа, опустившись на одно колено, пытается вырвать автомат, за который держится двумя руками, а убийца дергается, стараясь высвободиться, и раз за разом бьет Микаэля кулаком в лицо и в висок. Моника Фигуэрола резко затормозила перед котелком Самира, распахнула дверцу машины и кинулась к ресторану. Пистолет зигзауэр уже был у нее в руке, и, снимая его с предохранителя, она обратила внимание на стоящего возле самого ресторана машину. Увидев за рулем Томми Николика, она через стекло направила пистолет ему в лицо. «Полиция, руки вверх!» — закричала она. Томми Николик поднял руки. «Выходи из машины, ложись на землю», яростно проревела Моника, потом повернула голову и быстро взглянула на Курта свенсона «Ресторан!» Курт свенсон Соня Мудик бросились через улицу. Соня Мудик подумала о своих детях, врываясь в помещение с оружием в руках, не дождавшись подкрепления без бронежилетов и предварительного ознакомления с обстановкой, они с Куртом действовали наперекор всем полицейским инструкциям. Потом она услышала хлопок раздавшегося в ресторане выстрела. Когда Мира Николик снова начал стрелять, Микайль Блунквест засунул средний палец между куркой и ск... курком и скобой. Сзади раздавался звон бьющегося стекла. Убийца раз за разом давил на курок, зажимая его палец. Микайль испытывал отчаянную боль, но пока палец оставался на месте, стрелять было невозможно. Сбоку ему на голову градом сыпались удары, и он вдруг ощутил, что ему 45 лет, и что он в чертовски плохой форме. «Мне не справиться, надо держаться до конца». Это было его первой внятной мыслью с тех пор, как он увидел мужчину с автоматом. Он съестнул зубы, просунул палец еще дальше за курок, потом он уперся ногами, прижался плечом к туловище убийцы и заставил себя снова встать на ноги. Он выпустил автомат из правой руки, выставил вперед локоть, чтобы защититься от кулачных ударов. Тогда Мира Николик ударил его в подмышку и по ребрам. На секунду они вновь оказались лицом к лицу, и тут же Микаэль почувствовал, что убийцу от него оттаскивают. Палец снова пронзила боль, и Микаэль увидел могучую фигуру Курта Свенсена. Крепко ухватив Мирон Николика за шею, Свенсон буквально приподнял его и ударил головой о стену возле дверного косяка. Мирон Николик рухнул, словно тряпичная кукла. «Лежать!» — донесся до него крик Сони Мудик. «Полиция! Не двигаться!» Микайль повернул голову и увидел, как она стоит среди общего хаоса, широко расставив ноги. держит двумя руками пистолет, пытается понять ситуацию. Под конец она подняла оружие стволом вверх, взглянула на Микайля Блумквиста. «Вы ранены?» — спросила она. Микоэль посмотрел на нее растерянным взглядом. Из-за разбитых бровей и носа у него текла кровь. «Думаю, я сломал палец», — сказал он, опускаясь на пол. Патруль «Седор Мальма» прибыл на помощь Монике Фигуэроли меньше, чем через минуту после того, как она заставила томи Николика лечь на тротуар. Она предъявила удостоверение и передала задержанного полицейским, а сама побежала в ресторан. Остановившись у входа, она попыталась разобраться в обстановке. Микаэль Блумквист и Эрика Бергер сидели на полу, у него по лицу текла кровь, и он, похоже, пребывал в шоковом состоянии, но он был жив, и Моника перевела дух. Потом она нахмурила брови, увидев, как Эрика Бергер обнимает Микаэля за плечи. Соня Мудик сидела на корточках, разглядывая руку Блумквиста. Курт Свенсон надевал наручники на миро Колика, который выглядел так, будто столкнулся с поездом. На полу валялся автомат модели, находящейся на вооружении шведской армии. Моника подняла взгляд, увидела потрясенный персонал ресторана, перепуганных посетителей, отметила разбитую посуду, перевернутые стулья и столы, а также причиненные выстрелами разрушения. Чувствовался запах пороха, однако убитых или раненых видно не было. Полицейские из патрульной службы с оружием наготове начали протискиваться в ресторан. Моника протянула руку и коснулась плеча Курта Свенсена. «Тот поднялся. Ты говорил, что Мирон Николик в розыске? Верно». «Причинение тяжких телесных повреждений примерно год назад. Драка в Холланде. Окей. Сделаем так. Я пули исчезаю с Блумп и Бергер. Ты остаешься. Легенда такая. Вы с Соней, Мудик. Пришли сюда поужинать. И ты опознал Николика, о делах которого помнил со времен работы в патруле. Когда ты попытался его задержать, он выхватил оружие, отклыл стрельбу. Ты его повязал». Курт Свенсен смотрел на нее с удивлением. «Легенда провалится, ведь есть свидетели». «Свидетели будут рассказывать, что кто-то дрался и стрелял. Нам надо дотянуть хотя бы до завтрашних вечерних газет. Значит, легенда такова, что братьев Николик взяли по чистой случайности, поскольку ты их опознал». Курт Свенсен оглядел окружавший его хаос, потом коротко кивнул. Пробившись сквозь толпу полицейских на улицу, Моника Фигурола усадила Микаэля Блунквиста с Эрикой Бергер... На заднее сиденье своей машины. Потом примерно полминуты что-то негромко говорила командиру патрульной службы, кивая на машину, где сидели микаэль с Эрикой. Командир казался растерянным, но под конец кивнул. Моника проехала несколько кварталов, припарковала машину и обернулась. «Насколько плохо ты себя чувствуешь?» Мне несколько раз дали в нос, но зубы на месте, я повредил палец. Поехали в отделение экстренной помощи больницы Святого Йорона. «Что произошло?» – поинтересовалась серика Бергер. «Кто вы такая?» «Простите», — сказал Микаэль, — «Эрика, это Моника фигурола она работает в СЭПО. Моника — это Эрика Бергер». Я уже догадалась, отозвалась Моника Фигуэролла нейтральным тоном, не глядя на Эрику. Мы с Моникой познакомились в процессе расследования, она мой контакт в КПУ без. «Понятно», — сказала Эрика Бергер, и вдруг затряслась. Наконец, все случившееся дошло до ее сознания. Моника фигурола пристально посмотрела на нее. «Что произошло?» — спросил Микаэль. «Мы неверно истолковали предназначение кокаина». Мы думали, они построили ловушку, чтобы тебя опорочить, а на самом деле они собирались тебя убить и предоставить полиции обнаружить кокаин во время осмотра квартиры. «Какой кокаин?» — спросила Эрика Бергер. Микаэль ненадолго прикрыл глаза. «Отвези меня в больницу», — попросил он. «Арестованы?» — воскликнул Фредерик Клинтон. Он почувствовал, как у него слегка сдавило сердце. «Мы считаем, что все спокойно», — заверил Георг Нюстрим. «Похоже, это была чистая случайность». «Случайность?» Миро Николик значился в розыске за давнюю историю с избиением. Какой-то полицейский из патрульной службы его случайно опознал и схватил, когда тот вошел в котелок Самира. Николика схвати... охватила паника, он начал стрелять, пытаясь вырваться на свободу. «Облумквист!» «До него дело так и не дошло. Нам даже неизвестно, находился ли он в котелке Самира во время задержания. Черт возьми, это звучит совершенно невероятно!» Фредерик Клинтон покачал головой. «Что братьям Николик известно? А нас? Ничего!» Они считают, что и Бьюрк, и Блунквист работа, связанная с трафикингом. Но они знают, что мишенью был Блунквист. Разумеется. Однако они едва ли начнут трепаться о том, что взялись за заказное убийство. Они, скорее всего, до самого суда будут держать язык за зубами. Их осудят за незаконное ношение оружия, подозреваю что за применение насилия в отношении должностного лица. «Чертовы бездари», — сказал Клинтон. «Да уж, ребята облажались. Придется Блунквиста пока оставить в покое. Но ничего страшного, собственно говоря, не произошло». Было уже 11 часов вечера, когда Сусан Линдер вместе с двумя крепкими парнями из отдела личной охраны Милтон security приехала забирать Микаэля Блунквиста и Эрику Бергера из полицейского управления. «У тебя и впрямь беспокойная жизнь», — сказала Сусан Эрике. «Сори», — мрачно ответила Эрика. По дороге в больницу Эрика практически впала в ступор. До нее вдруг дошло, что их с Микаэлем чуть не убили. Микаэль провел час в отделении экстренной помощи, где ему заклеили пластырем ссадина на лице, сделали рентген, наложили повязку на средний палец левой руки — Верхняя фаланга пальца оказалась сильно расплющенной, и Микаэлю, по всей видимости, предстояло лишиться ногтя. По иронии судьбы, самое серьезное повреждение он получил уже в тот момент, когда к нему на помощь подоспел Курт Свенсон и стал отрывать от него мира Николика. Средний палец Микаэля, намертво зажатый в скобе автомата, попросту сломался. Боль была адской, но опасности для жизни травмы явно не представляла. Микаэль толком осознал происшедшее только почти через два часа, когда уже прибыл в отдел охраны Конституции ГПУ Бес и стал рассказывать о случившемся инспектору Бублански и прокурору Рангхильд Густавсон. Его вдруг забил ознопом он почувствовал такую усталость, что начал засыпать прямо между вопросами. Потом возникло некоторое несогласие. «Нам неизвестны их планы», — говорила Моника Фигуэролла. «Мы не знаем, предполагали они убить только Блунквиста или Бергер тоже. Мы не знаем, собираются ли они повторить попытку не находятся ли под угрозой еще кто-нибудь из Миллениума». И почему бы им не убить Саландер, который представляет для секции действительно серьезную опасность? «Я уже обзвонила сотрудников «Миллениума», пока Микаэля перевязывали», — сказала Эрика Бергер. «Все постараются не высовываться, пока не выйдет журнал. В редакции никого не будет». Первым побуждением Торстена Эткленда было немедленно предоставить Микаэлю Блунг и, и Бергер персональных телохранителей, но потом они с Моникой Фигуролой посчитали обращение к отделу личной охраны, службы безопасности, не самым умным шагом. Проблему решила Эрика Бергер. Отказавшись от полицейской охраны, она подняла трубку, позвонила Драгону Арманскому, объяснила ему ситуацию, в результате чего Сусан Линдер поздно вечером поспешно вызвали на работу. Микаэля Блумкеста и Эрику Бергер разместили на втором этаже сейфхаус расположенного за Дроттингхольмом на пути к центру муниципалитета Экерё. Это была большая вилла с видом на озеро, впечатляющим садом, дворовыми постройками и земельными владениями. Поместье принадлежало Милтон-Секьюрити, но проживала там Мартина Щегерен, 68 лет, вдова Ханса Щегерена, который много лет прослужил в охранном предприятии и 15 лет назад погиб при выполнении задания, провалившись сквозь прогнивший пол заброшенного дома неподалеку от городка Сала. После похорон Драгон переговорил с Мартиной Щегерен и нанял ее на работу в качестве домоправительницы, управляющего поместьем. Она бесплатно проживала на первом этаже пристройки и держала второй этаж наготове для случаев, когда Милтон security внезапно требовалось спрятать кого-то из клиентов, имевшего реальные или вымышленные основания опасаться за свою безопасность. Обычно такое случалось несколько раз в год. Моника Фигурола поехала с ними, выпила кофе на первом этаже, пока Эрика Бергер и Микаэль Блунквист устраивались на втором, а Сусан Линдер проверяла сигнализацию электронное оборудование наружного наблюдения. «В комоде перед ванной комнаты имеются зубные щетки и туалетные принадлежности прокричала Мартина Щегрин вверх по лестнице. Сусан Линдер и двое охранников из Милтон-Секьюрити поселились в комнатах первого этажа. «Я на ногах с тех пор, как меня разбудили в 4 утра», сказала Сусан Линдер. «Составьте график дежурств, но дайте мне поспать хотя бы до пяти. Можешь спать всю ночь, мы справимся сами», ответил один из охранников. Сусан Линдер поблагодарила и отправилась спать. Моника Фигурола рассеянно слушала, как охранники включают датчики движения в саду и тянут спички, распределяя вахты. Заступивши на дежурство, сделала себе бутерброд и селся в телевизионной комнате рядом с кухней. Моника Фигурола посмотрела на чашки с цветочками. Она тоже была на ногах с раннего утра и чувствовала себя достаточно вялой. Она уже собиралась ехать домой, когда на кухню спустилась Эрика Бергер и, налив себе чашку кофе, уселась по другую сторону стола. микаэль заснул, как убитый, едва добравшись до постели «Реакция на адреналин», — пояснила Моника Фигурола. «Что будет дальше? Вам придется несколько дней посидеть тут. в течение недели все закончится, хотя еще неизвестно, как именно. Как ты себя чувствуешь?» «Ничего. По-прежнему немного трясет. Такое приключается не каждый день. Я только что позвонила мужу, объяснила, почему не приеду домой. Хм. Я замужем, да. Я знаю, за кем ты замужем». Повисло молчание. Моника Фигурола потерла глаза и зевнула. «Надо ехать домой спать», — пробормотала она. «Бога ради, кончай болтать, иди и ложись у Микаэля», — ответила Эрика. Моника Фигурола внимательно посмотрела на нее и спросила. «Это так очевидно?» Эрика кивнула. «Микаэль что-нибудь говорил?» «Ни слова. Он обычно помалкивает, когда дело касается его знакомых дам, но порой бывает словно открытая книга. А ты проявляешь такую враждебность, когда смотришь на меня? Вы явно пытаетесь что-то скрывать». «Дело в моем начальнике», — сказала Моника Фигурола. «Начальники?» «Да». Эдклин страшно разозлится, если узнает, что мы с Микаэлем. понятно они снова помолчали не знаю что у вас там с микаэлем происходит но я тебе не соперница сказала эрика нет мы с микаэлем периодически спим но он мне не муж я поняла что у вас с ним особые отношения. он рассказывал мне о вас в санхамне ты ездила с ним в санхам значит это серьезно не издевайся надо мной моника я надеюсь что весь с микаэлем я постараюсь вам не мешать а если не сможешь эрика бергер пожала плечами его бывшая жена совсем спятила когда микаэль ей со мной изменил и выгнала его «Виновата была я. Пока Микаэль живет один, я не намерена терзаться угрызениями совести, но я дала себе слово, что когда у него возникнут с кем-нибудь серьезные отношения, я буду держаться от него подальше. Я не знаю, можно ли решиться воспринимать его всерьез. Микаэль не такой, как все. Ты в него влюблена? Думаю, да». «Ну и хорошо. Не говори ему об этом раньше времени. Иди спать». Моника немного подумала, потом поднялась на второй этаж, разделась и заползла в постель к Микаэлю. Он что-то пробормотал, обнял ее за талию. Эрика Бергер еще долго сидела на кухне в одиночестве и размышляла. Внезапно она почувствовала себя глубоко несчастной. Среда, 13 июля, четверг, 14 июля. Микаэля Блумквиста всегда занимала. Почему в судах такие тихие и деликатные громкоговорители? Он с трудом разобрал слова объявления о том, что разбирательство по делу в Лизбит Саландер начнется в зале номер 5, 10, 0, Правда, он пришел заблаговременно и расположился у входа в зал суда, так что был впущен одним из первых. Он сел в отведенном для публики месте по левую сторону зала, откуда был лучше всего виден стол ответчика. Публика быстро пребывала, по мере приближения суда интерес СМИ постепенно нарастал, в последнюю неделю у прокурора Рихарда Экстрема брали интервью почти ежедневно. Экстрем старался изо всех сил. Лизбе Саландер предъявили обвинение в нанесении побоев и причинении тяжких телесных повреждений по делу Карла Магнуса Лундина в угрозе применения насилия, попытки убийства и причинения тяжких телесных повреждений по делу покойного Карла Акселя Бодина, он же александр Золоченко, в двух случаях проникновения в чужое жилище на дачу покойного Нильса Бьюрмана встал Архольме в его же квартиру на Уденплан, в незаконном завладении транспортным средством мотоциклом марки «Харли Дэвидсон» принадлежавшим некоему Соне Неминину, члену клуба «Свавельща МК», в трех случаях незаконного владения оружием – баллончиком за следоточивым газом, электрошокером, польским пистолетом r 84 «Ванат», найденным в Гроссберге, в краже или сокрытии доказательственного материала. Формулировка была неотчетливой, но подразумевала документы, найденные на даче у бюрмана, а также в ряде более мелких проступков. В общей сложности Лизбет Саландер обвинялась по 16 пунктам.